Глава д е с я т а Родительский дом. Злата. Утро началось со стука в дверь. Причём, стучавший, кажется, вознамерился её выбить. Не иначе. И это ничего хорошего не предвещало. Вскочив с кровати, я принялась спешно одеваться, готовясь к неприятностям. Они, разумеется, не заставили себя ждать. Это хорошего порой долго ждать приходится, а плохое — хоп, и уже случилось. На этот раз случился никто иной, как мой брат. Старший. Ладан. «Ага!» — обличительно воскликнул он, распахивая мою дверь. Я как раз в платье влезла и возилась с застёжкой. «Ага!» — подтвердила я. «Выйди, пожалуйста». Кориэль, выглянувший из-за плеча моего брата, тут же скрылся. Хоть кто-то в этом доме воспитанный. «Так это правда!» — и не думал уходить брат. «Ты живёшь с эльфом!» «Правда, правда!» — согласилась я. «Что я брата своего не знаю?» «Как ты могла?» — не унимался он. «Очень просто». Застёжка, наконец, сработала, волосы я перехватила в хвост и вышла из комнаты. «К нам вчера тётка Пайп заходила, такого она рассказывала!» Шёл за мной следом Ладан. «Представляю». Наверняка тётушка все сплетни в городе собрала, а что не собрала, то сама додумала. «Что ты живёшь с эльфом и собираешься уехать с ним?» «Даже так?» — немного удивилась я. «Немного». потому что чего-то такого и ожидала. Интересно, как быстро и в каком количестве у нас появятся внебрачные дети? «Чай?» — простодушно предложил посол, хозяйничавший на кухне. В итоге Ладана мы усадили за стол, напоили чаем, накормили и всё объяснили. Эльф, даром что ни слова не понимавший по-нашему, активно кивал в нужных и ненужных местах. Брат хмурился, но ел творожную запеканку с клубникой — запивая чаем, который любезно подливал к а р и э л ь «А цветы откуда?» — поинтересовался Ладан, явно ища, за что бы зацепиться и к чему придраться. «Пришлось рассказывать и про цветы. Вернее, рассказать ему правду я не могла, зато на воображение не жаловалась. Потому что посол должен чувствовать себя в посольстве как дома», — веско произнесла я. «А у эльфа весь дом в зелени и цветах. Мы недавно у одного полуэльфа были, так и у него всё в цветах». Брат посмотрел на к а р е л я и тот, быстро сориентировавшись, кивнул. Надо бы его нескольким основным словам научить. Брат продолжал подозрительно смотреть на эльфа, и эльф снова кивнул. «Или не надо?» «Нас, конечно, учили н и чураться никакой работы». Наконец повернулся ко мне Ладан. н н у жить с эльфом...» «Работать переводчиком посла...» «Суть не меняется». Так что родители ждут тебя дома, и я бы на твоём месте не затягивал с поездкой, иначе отец сам приедет, а ты знаешь нашего отца». Я застонала и закрыла лицо руками. «Да уж, если отец приедет, на межрасовых связях точно можно будет поставить крест». Ладан недовольно посмотрел на эльфа, и эльф кивнул. «Ладно, я постараюсь договориться с послом и взять день на личные дела», — признала правоту Ладана. «Ты уж постарайся». Вставая из-за стола, посоветовал брат. «А то некому переводить будет». «Да?» — повернулся он к р е л ю Криэль кивнул. «Ладан ушёл дальше по делам в городе. Мы же с эльфом остались одни в нашем пионовом царстве». «Криэль», — обратилась к послу я, — «моя семья очень хочет тебя увидеть. Ты не мог бы отпустить меня на один день домой?» «А сам никуда не ходить и дверь никому не открывать». «Но это я ему потом на бумажке напишу и почитать сдам. Так вернее будет». «Конечно», — легко согласился эльф, и я уже выдохнула. «Я с радостью поеду с тобой познакомлюсь с твоей семьей». «Нет, я поеду одна». Осталось только эльфа домой п р и в е с т и чтобы подтвердить все сплетни и дать повод для новых. «Мои родители — простые земледельцы, которые выращивают овощи на продажу. Ничего интересного». «И всё же я хочу с тобой посмотреть на то, как у вас выращивают овощи», — продолжал упорствовать посол. «Так же, как и у вас. В этом нет ничего интересного, поверь. Грядки, они везде грядки». Но к а р и э л ь не верил. Я по глазам видела, что он не отступится, и чем больше я пыталась ему объяснить, что делать у нас решительно нечего, тем сильнее он настаивал на поездке. «Почему ты не хочешь меня брать?» — с видом обиженного ребёнка спросил посол. И так же прямолинейно. У меня отец строгий, а мама, наоборот, слишком заботливая. Судя по лицу эльфа, он не видел в этом проблемы. «Ладно, если ты так хочешь поехать...» — сдалась я. «Давай собираться», — просиял эльф. «Я хочу поехать прямо сейчас». Лично я домой ехать не хотела ни сейчас, ни позже. Нет, хотела, конечно, но без эльфа и не для того, чтобы предстать перед родителями с объяснениями. К тому же придётся снова тащить с собой словарь. И это, кроме положенных гостинцев, из города. До моих родителей и з о зерков было два часа на повозке. Никакого постоянного сообщения. Просто подходишь к окраине и спрашиваешь у всех проезжающих, кто едет в ту сторону. в о з н и ц нам попался молчаливый, суровый дядька, который подозрительно косился на эльфа, но ничего не говорил, и плату за проезд не взял, только рукой махнул и дальше поехал. мы приехали Немного озадаченно спросил к а р и э л ь «Ничего удивительного, ведь вышли мы посреди поля, засаженного до самого горизонта картошкой». «Приехали», — подтвердила я. «Дальше пойдём пешком». И это испытание посол выдержал с ч а с т ь ю Более того, он искренне интересовался тем, что растёт на полях. Время от времени бегал смотреть, как оно выглядит, и возвращался с дополнительными вопросами. Ещё немного, я подумаю, что эльфы задались целью сажать у нас картошку и отправили посла искать лучший участок. По жаре и с о л н ц е пёку мы где-то за час дошли до деревни. Разумеется, наше появление не осталось незамеченным. Кто-то под видом срочно возникших дел выходил на улицу, кто-то просто прилипал к окнам, но, чувствуя тему для обсуждения, мы подкинули благодатную. н а долго хватит. На секунду кольнуло сожаление, что не стоило брать эльфа с собой — В конце концов, это моя личная жизнь, но не отправлять же его назад. Поэтому я быстро шла, мило здороваясь с соседями и стараясь не думать, что ждёт меня дома. Криэль всё пытался задержаться где-либо и что-то получше рассмотреть. Пришлось брать его за руку и тащить вперёд. Так мы и дошли до дома, где меня уже поджидали родители с братьями и сёстрами. Уверена, визит тётушек, д я д е ш е к и прочих сопричастных тоже не заставит себя ждать. «Если что, с эльфом я только по работе и никуда уезжать с ним потом не собираюсь», — сходу объявила я. «А ну, живут в дом», — скомандовал отец, грозно глядя то на меня, то на посла. Удивительно, но к а р и э л ь проявил несвойственную для него смекалку и ускорился. Любопытные соседи остались ни с чем. «Папа», — я набрала в грудь побольше воздуха, — «это к а р и э л ь Микаэль...» Дальше забыла, неважно. Он эльфийский посол, приехавший к нам налаживать межрасовые связи. «А я официально нанятый градоправителем-переводчик». «Межрасовые связи, значит?» Мой папа не отличался ростом, да и статью природа его не наградила, но сейчас за эльфа мне стало страшно. «И живой н е с ним, а в эльфийском посольстве», — продолжила я, стараясь встать между папой и Криэлем, но тот, как назло, так и норовил шагнуть в сторону. «Да стой ты уже на месте, и этому скажи, чтобы не дёргался», — не выдержал отец. Я как-то привычно взяла Кориэля за руку и самой стала немного спокойнее. Эльф же буквально излучал уверенность, видимо, не понимая, что находится на волоске от избиения. «Кориэль — это мой папа. м и л о р а д представила я главу нашего семейства эльфу. «Я очень рад познакомиться». Посол, как и всегда, был само дружелюбие. И почти не изменился в лице, когда папа от души сжал его протянутую руку и долго не отпускал. — Посол, значит, — продолжил отец. — Да, он ищет новых поставщиков для эльфийских земель. Я заметила, как Криэль разминает пальцы. — А что, посла со знанием человеческого у них не нашлось? — задал резонный вопрос брат, младший, Хотен. — Вечно лезет, куда не п р о с я т Они выбрали лучшего в своём деле, — важно ответила я. — Или того, кого не жалко, но этот вариант не стоило озвучивать. «Предположим. Но жить-то с ним зачем?» Не мог успокоиться папа. «Чай не в столице находимся. Пять минут вся дорога». «Потому что он рано встаёт и может работать допоздна», — выкрутилась я. «Вчера мы едва ли н и к открытию рынка пришли, чтобы посмотреть и оценить местные товары». Отец сурово буравил эльфа взглядом, но тот словно специально нацепил свою дурацкую блаженную улыбочку и хлопал глазами, в которых не плескалось ни капли интеллекта. «Да уж, точно л у ч ш и из лучших». — А что мы все стоя разговариваем? — протиснулась через детей мама. — У нас обед готов. Давайте за стол сядем. Так всё приятнее будет. Маму звали Заряна, и её характер вполне сочетался с именем. Мягкий и тёплый, отлично сглаживающий папины острые углы. Так эльф оказался за нашим столом, где перед ним поставили самую большую тарелку щей, чуть меньшую тарелку овощей и, спросив у меня разрешения, отрезали неплохой кусок копчёной свинины. Ей посол обрадовался больше всего, а его аппетит радовал уже маму. Мне же кусок в горло не лез, особенно под взглядом сестёр, которые буквально обещали расспросы и пытки, если я попробую о чём-то умолчать. Крель через меня нахваливал обед, но мог бы ничего не говорить. Так он выразительно ел, жмурясь от удовольствия, что мама буквально расцвела. Даже папа как-то немного оттаял. «Да, такого в Эльфянде и не найдёшь». к и в а л папа на очередное высказанное послом восхищение. «Валарий, папа!» — сквозь улыбку поправила его я. «Да какая нам разница, один хрен!» — махнул рукой папа. «Может, по стаканчику?» «Нет!» — я аж со стула вскочила. Семья с дружным недоумением посмотрела на меня, а я точно знала, что этому эльфу нельзя пить, если он без алкоголя чудит, представляю, что начнётся, когда выпьет. «Он же посол, ему нельзя!» п с п е ш н о пояснила я, садясь на место. «Но нельзя так нельзя», — пожал плечами папа. «Чего ты так нервничаешь?» Крель тоже как-то удивлённо и очень пристально посмотрел на меня. «Злата, а это всё из ваших овощей?» — поинтересовался он. «Конечно». Родителям такое даже переводить не стоит, точно обидится. «Я бы хотел посмотреть, как их выращивают», — простодушно попросил Эльф. «На земле руками». Но ему отказывать было странно. Пришлось переводить, а уж просить родителей провести небольшую экскурсию по нашему огороду не пришлось. «Конечно, покажем и расскажем», — оживился папа, который, кажется, начал проникаться к а Риэле симпатией. «У нас такой огород, на него и эльфов водить не стыдно, хоть посла, хоть самого короля. Пусть видят, что мы тут тоже не пальцем деланные». «Как хорошо, что всё это можно перевести просто как согласие». Но то, что экскурсия по огороду не пройдёт для меня бесследно, стало ясно почти сразу. Криэль рассматривал каждое растение, каждую грядку, в парник заходил, и это не укрылось от папиного взора. ну Вот, — н а ч а л с о крушаться отец, — какой-то эльф и тот интересуется нашим огородом больше, чем родная дочь. Он по работе, — попробовала возразить я. — А ты вообще никак, — попенял отец. Нет бы приезжала почаще, н а в е с а л а стариков. «Папа, да какой ты старик!» — не удержалась я. «Так возраст уже!» — отец принялся картине тереть поясницу. «То там стрельнет, то тут защемит. Я могу тебе растирок сварить, ты только симптомы опиши подробнее». «Да что твои растирки?» И в такой манере мы провели следующие несколько часов. «Да, огород у нас большой, а в такие моменты он кажется просто огромным». Тут и соседи заинтересовались, что за эльф у нас ходит. К тому же с таким участием интересуются земледелием. Пришлось е й им объяснять. А у соседей тоже есть, что эльфийскому послу показать. к о р и э л и рад, он с видимым удовольствием, потому что нельзя так достоверно притворяться, л е с даже в колючие заросли малины, е ж е в и к и или крыжовника. Как-то незаметно подкралось время ужина. — Вы же останетесь? — с надеждой спросила мама. — Ты ведь так редко приезжаешь. «Мама, если мы сейчас не уйдём, то до города точно к ночи не доберёмся», — попробовала я воззвать к её разуму, затуманенному материнскими чувствами. «Останьтесь у нас ночевать, делов-то», — в л е с отец. «А то и правда бываешь раз в месяц и то по праздникам. Да эльфу твоему у нас понравилось». «Это не мой эльф», — тут же возразила я. Но папа лишь отмёл мои слова как несущественные, и дело с ночёвкой как-то естественным образом стало для всех очевидным и решённым. Сам посол тоже не рвался домой. Ему нравилось на природе. Он успел пройтись и по с а р а я м со скотиной, постоять за братовым верстаком, познакомиться с семьёй старшей сестры. Родственники, как и ожидалось, стягивались к ужину со всех сторон. Не с пустыми руками, а с угощением, чтобы пустили наверняка. Хотя у нас и без того всегда рады гостям. В итоге в дом все не поместились. Пришлось выносить столы во двор, да ещё дополнительные столы и стулья у соседей одалживать. Разумеется, столы шли в комплекте с хозяевами. И каждый считал своим долгом спросить, насколько у меня с эльфом всё серьёзно, и правда ли, что я намереваюсь уехать с ним в Эльфендию? То есть в Аларию, конечно. Название оказалось слишком привязчивым, самой бы п р и к о р е л и не сболтнуть. Посла не смущало ничего. Языковой барьер... Отступил на второй план, и он искренне наслаждался вечером, смеялся шуткам, которых, конечно, не понимал, угощался всем, что предложит, и всячески радовался жизни. Мне бы научиться так расслабляться. А ты его по каким местам обычно водишь? Что показываешь? Подсел ко мне младший брат. Вчера на рынке были, до этого у Зельеваров. Начала перечислять я. — Ну ты даёшь! — изумился х о т о н Кто ж послов по рынкам водит? Придумаешь тоже! «Он вообще-то сам захотел», — обиделась я. «И мне на рынке с ним совсем не понравилось. Все равно послов нужно по злачным местам водить», — принялся наставлять меня брат. «Пятнадцати лет у отроду, между прочим». «У нас с ними не густо», — заметила я. «И не во все, что есть, можно в е с т и Вернее, п р и в е с т и можно, а вот у в е с т и целым и невредимым тут уж как повезет». «Новый, говорят, открылся», — доверительным шепотом сообщил х о т е н И там как раз, как в этой Ихаларии, и блюда есть эльфийские, и выпивка, и даже...» Он наклонился. «Какое-то волшебное эльфийское зелье. Говорят, ядрёнее любого алкоголя». Глаза брата при этом так ярко блестели, что ясно было, он бы многое отдал, чтобы в том месте побывать, но кто ж его пустит. «Вести эльфа в место, где всё по-эльфийски, только п о з о р и т с я не согласилась я. Не думаю, что люди сумеют сделать что-то эльфийское лучше самих эльфов, и поить его чем-то непроверенным я точно не собираюсь». «Ты бы предложила?» — насупился брат. «Видимо, он уже суждал, что раз ему пока не с в е т я т то пусть хотя бы кто-то сходит. И предлагать не буду», — отрезала я, а то вдруг согласится. И тут Кориэль, словно бы прочёл мои мысли, развернулся и спросил, о чём это мы беседуем с братом. «Да так, о глупостях всяких». — отмахнулась я, не желая развивать тему. — Как и водить посла по злачным местам. Но такое я точно не подписывалась. — Это не честно. Ты лишаешь его права выбора. Влез с другой стороны х о т т н Какой еще выбор? — вспылила я. — Будешь сам переводчиком при другом после, в о д и своего куда хочешь. А за этого я отвечаю. Градоправитель меня в порошок сотрет, если с Кориелем что-то случится. И помню про королевский указ. Не только он. Брат недовольно отсел подальше и больше со мной показательно не разговаривал. И хорошо, мне самой не хотелось ни с кем говорить. Только остальные п о д о б н ы е о б и д ч и в о с т и ю не отличались, и то и дело подсаживались с вопросами один страннее другого. И все, буквально каждый, старался что-то сунуть послу со своего огорода. Вдруг эльфы их хозяйством заинтересуются. Отец, увидев количество подношений, пообещал подкинуть нас в город на повозке. «Невиданное дело». Меня, значит, никогда не подвозил, а с эльфом взялся. Это был какой-то бесконечный вечер, и предстояла ещё и ночёвка. Судя по взгляду младшей сестры, которым она меня прожигала, н о ч ь будет не легче.